Блеснул день, но не солнечный. Небо хмурилось, и тонкий дождь селся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но нерадостно. Очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна. «Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!» «Какой сон, моя любая пани екатерина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 Против Пакута пан отец, По левую руку пан Данила, По правую руку пани Екатерина И десять наивернейших молодцев В синих и желтых жупанах. Примечание. Пакут. Место под образами. «Не люблю я этих галушек», Сказал пан отец, Немного поевший и положивший ложку. «Никакого вкуса нет». «Знаю».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 замолчал и пан Данила. Подали жареного кабана с капустою и сливами. «Я не люблю свинины», сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту. «Для чего же не любить свинины?» сказал Данила. «Одни турки и жиды не едят свинины». Еще суровее нахмурился отец. Только одну лимишку с молоком и ел старый отец. И потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду. Пообедавший, заснул Данила молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в казацкое войско. А пани Екатерина начала качать ногой люльку, сидя на лежанке.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 Тихо враждует он с прибрежными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море».